Первое поощрение как наказание. Всё больше родителей, учителей, руководителей приходят к выводу, что наказания, определяемые как попытка изменить поведение человека с помощью принуждения его к чему-то неприятному, это плохо. Дальше на страницах этой книги я покажу, что наказания действительно нужно всеми силами избегать и по этическим, и по практическим соображениям. Пока же я хочу обратиться к тем читателям, которые уже разделяют эту точку зрения, и поэтому не наказывают, а поощряют. Становится популярным мнение, что всем нам нужно прекратить наказывать и критиковать, а вместо этого научиться замечать правильное и хорошее поведение и за него немедленно хвалить или как-то поощрять. Наверное, сейчас не найти ни одной книги по менеджменту, Ни одной статьи о воспитании детей или семинара о подходах к обучению, в которых не упоминалась бы эта концепция. Основная идея заключается в том, что в любой ситуации нам доступны лишь две альтернативы: наказание или положительное подкрепление, то есть кнут или пряник. Формулировка предложена философом Коайном. Если бы выбор ограничивался лишь этим, то, конечно, лишь садист или совсем недалёкий человек выбирал бы наказание. Поощрение всё же менее разрушительно, особенно если сравнивать их с серьёзными формами наказания. Но в реальности такой дихотомии не существует. Наш выбор вовсе не ограничен лишь этой парой способов контроля поведения. И это прекрасно, ведь, несмотря на то, что поощрение кажется предпочтительнее наказаний, между этими двумя формами воздействия есть немало общего. Поощрение и наказание не представляют собой диаметрально противоположные подходы. Это две стороны одной медали. И в главном, и в деталях у поощрений и наказаний масса общего. Как заметил Курт Левин, основатель современной социальной психологии, и то, и другое используется, когда мы хотим добиться такого поведения, которого не получили бы при естественном течении событий. Курт Цадк Левин в годы жизни 1890-1947. Немецкий, а затем американский психолог, чьи идеи оказали большое влияние на американскую социальную психологию и многие другие школы и направления. Разумеется, Левин признавал различие между поощрениями и наказаниями. В долгосрочной перспективе применение любого из этих инструментов порождает один и тот же эффект. Приходится постепенно повышать ставки, то есть предлагать всё больше поощрений или ужесточать наказание, чтобы объекты воздействия продолжали вести себя нужным нам образом. В основе этого лежит следующий, ещё более существенный факт. И наказание, и поощрение основываются на одной и той же психологической модели и представляют собой способы манипуляции поведением. Нужно заметить, что бихевиористы проводили чёткое различие между этими двумя инструментами. Скиннер в частности выступал против применения наказаний в большинстве сценариев. Но теория обучения, а также традиционное понимание природы человека в целом, оказываются созвучными принципом сделай вот так и получишь вот это, или сделай вот так, иначе вот что тебя ждёт. Переходя от теории к анализу практического применения обоих инструментов, мы замечаем ещё больше сходств. Многие противопоставляют поощрение и наказание, но любопытно, что в реальности часто применяются сразу оба эти инструмента. В рамках исследования, данные которого были опубликованы в 1991 году, в течение 4 месяцев велось наблюдение за учителями начальных классов из 13 школ. Было замечено, что поощрение и наказание в классе тесно связаны между собой. Те, кто применял один из инструментов, Чаще, а не реже, использовали и другой. Опрос нескольких сотен матерей, имеющих детей-дошкольников, подтверждает положительную корреляцию между частотой применения поощрений и физических наказаний. При исследовании выяснилось также, что даже похвала, форма поощрения, традиционно вызывающая меньше всего несогласий, часто применяется теми, кто в общении с детьми в целом склонен к контролирующему или авторитарному стилю. В раннем и совсем небольшом исследовании поведения в рамках школьных клубов, в котором участвовали мальчики 10 лет, было замечено, что и похвала, и критика особенно активно используются взрослыми, в целом склонными к диктату. Демократически настроенные взрослые реже используют словесное одобрение. По мнению исследователей, это может объясняться тем, что и похвала, и критика предполагают акцент на оценку взрослым ребёнка. А также подчёркивают положение оцениваемого и оценивающего в иерархии. При этом лидер или руководитель берёт на себя роль верховного судьи, оценивающего достижения и статус членов группы. Позже, во время исследования, в котором студентам пришлось действовать в роли учителей, было замечено, что те участники, от кого требовали добиться от обучаемых максимальных результатов, в большей степени критиковали и демонстрировали контролирующее поведение. А также чаще использовали похвалу. Всё это ничего не доказывает в отношении внутренней сути поощрений, но отчасти отвечает на вопрос о том, какова связь между ними и наказаниями. Наиболее существенный аспект этой взаимосвязи можно коротко сформулировать так. Поощрение это наказание Те, кто использует вознаграждение именно для того, чтобы не пришлось никому применять карательных санкций, возможно, и не задумывались, что поощрение уже содержит в себе элемент наказания. Первый из таких элементов связан с тем, что они позволяют контролировать поведение не в не меньшей степени. Я уже упоминал это в главе 2, когда рассуждал о негативных характеристиках поощрений. Даже если отбросить сейчас возражение философского характера, то нельзя не признать, что когда тот, кого поощряют, замечает, что его поведение контролируется, то в долгосрочной перспективе он скорее всего будет ощущать карательное воздействие, хотя сам по себе момент получения вознаграждения вызывает, как правило, приятные ощущения. Разумеется, из того, что что-то кажется неприятным, ещё не следует, что все вокруг будут активно этому сопротивляться. Элис Миллер убедительно описывает, как люди, к которым в детстве применялись физические наказания, легко убеждают себя, что это делалось для их же блага. Во взрослом возрасте они могут подвергать таким же наказаниям и собственных детей, чтобы окончательно убедить себя, что в этом нет ничего страшного. Вместо жалоб на то, что их наказывают с помощью поощрений, некоторые начинают воспринимать себя, собственные мотивы и свою привычную деятельность в новом свете, Ниже я покажу, что если из-за наград наша деятельность становится всё более безрадостной, мы можем ощущать это как наказание, причём неважно, готовы ли мы к открытому бунту или предпочитаем терпеть молча. Один из экспертов в области обучения сравнивает склонность учителей радостно и почти рефлекторно раздавать положительные подкрепления с использованием электрохлыста для скота. Параллель не столь очевидная, пока мы не начинаем анализировать назначение поощрений и не задумываемся, что именно чувствуют те, чьим поведением с помощью вознаграждений пытаются манипулировать. Или вот ещё одна аналогия. Вопрос не в том, больше мух попадётся на мёд или на уксус, а почему насекомые вообще летят на эти запахи и что они чувствуют. Поощрение приравнивается к наказаниям не только потому, что тоже даёт возможность контролировать поведение. Этому есть и ещё одно, даже более очевидное объяснение. Те, кто не получает поощрений, на которые рассчитывали, переживают эту ситуацию точно так же, как если бы были наказаны. Многие руководители и учителя намеренно лишают своих подопечных вознаграждения или задерживают его получение, если указания не исполнены в точности. Получается, что пряник только что был перед носом и вдруг исчез. А ведь многие бихевиористы именно так и советуют поступать. Они всячески предостерегают родителей от применения к детям наказаний, ведь это означало бы, что с ребенком произойдет нечто плохое, но уверенно рекомендуют использовать принцип ответной реакции, подразумевающий, что ребенку не достанется что-то хорошее. Отрицательное подкрепление – это не то же самое. Оно означает, что вы не даете случиться чему-то плохому, то есть предотвращаете нечто неприятное. В противоположность общепринятому мнению – Это ближе к положительному подкреплению, действиям, в силу которых с кем-то случается нечто хорошее, а не к наказанию. К сожалению, дети могут и не понять, что, лишив их чего-то приятного, их не наказали таким образом. Вот отец или мать говорят сыну, что если тот продолжит вести себя хорошо, в награду его в воскресенье поведут в цирк. В субботу мальчик вызвал недовольство родителей и тут же услышал знакомое «Подолжение». Станешь продолжать в том же духе, никакого цирка завтра не будет. Остались ли ещё у кого-то сомнения в том, что угроза лишить ребёнка обещанного поощрения по сути идентична угрозе применить наказание? Бывает, что человек, обладающий властью, лишает своего подопечного поощрения, когда условия его получения и правда не соблюдены. Чем желание вознаграждения и чем более вероятным казалось его получение, тем более деморализующей становится невозможность его получить. Мы уже знаем, что даже если человек получает обещанное и ожидаемое вознаграждение, например, выиграв некое соревнование, этот манипуляцией поведением имеет существенные недостатки. Представьте, что человек почувствует, если старался получить награду, но не получил, или если проиграл в соревновании за поощрение. Кажется, у проблемы есть всего два решения. Первое предлагать поощрение или награду независимо от того, выполнены ли условия их получения. Сторонники всеобщего равенства, убеждённые, что всё нужно заслужить, даром ничего не бывает, сейчас ужаснутся. Кстати, многие из тех, кто критикует применение поощрений в воспитании детей, на самом деле выступают против того, чтобы раздавать вознаграждения слишком легко или слишком часто. Я лично считаю, что когда нечто приятное достаётся нам без всяких условий, это вообще не награда. Поощрение это обязательно нечто желанное, что можно получить только при выполнении определённых требований. Сделай так, и только тогда получишь вот это. Если я обещаю угостить вас завтра бананом, это не вознаграждение. А когда я говорю, что дам вам завтра банан, если сегодня вы мне поможете, то это вознаграждение. Но если я вам его не дам, вы наверняка почувствуете, что вместо поощрения получили наказание. Чтобы этого избежать, я не должен предлагая нечто, связывать это с выполнением вами каких-то условий. Единственное оставшееся не формулировать никаких критериев и не предлагать никаких поощрений заранее. То есть обладающий властью человек может просто предложить тому, кто от него зависит, нечто приятное постфактум. За то, что ты мне вчера помог, вот тебе банан. Многие исследования показывают, что поощрения и награды, которых не ждут, оказывают гораздо менее деструктивное воздействие, чем те, о которых сообщают заранее и которые человек стремится заслужить. Но не случайно в подавляющем большинстве случаев поощрения предлагаются именно заранее. ведь они используются, чтобы контролировать поведение, и проще всего установить контроль, если предложить награду за выполнение поставленных требований или рассказать, чего можно лишиться, если требование не будет выполнено. Опасность не получить вознаграждение есть всегда, и это придаёт всей истории оттенок карательного воздействия. За пряником спрятан кнут. Большинство из тех, кто работает в коммерческих организациях, наверняка вспомнят, как либо они сами, либо кто-то из коллег надеялись на бонус, но по какой-то причине не получили его и были страшно деморализованы. И у родителей всегда найдутся истории о том, как их дети по какой-то причине не получили в школе ожидаемую награду. Многим из нас этот феномен знаком, но мало кто осознаёт, что это не просто частное, а повсеместное явление, связанное с применением поощрений. Новый подход, предлагающий выявлять правильное поведение и поощрять людей за это, недалеко, судя по всему, ушёл от более традиционного, при котором рекомендовалось замечать ненадлежащее поведение и грозить наказанием за его повторение. В обоих случаях людей необходимо ловить на чём-то. И это ведь не просто образное выражение. Подопечные или подчинённые и правда будут чувствовать себя под контролем и испытывать стресс в ожидании наказания. эти неприятные аспекты отношений препятствуют эффективной работе и обучению